«Хорошо. Если к сути, то местность там такая, что спрятаться практически негде, и потому основные банды действуют на 50 километров в севернее, в огромном лесном массиве. Мелкие же можно в расчет не принимать. Это, извините, аксиома. Тех сил, что охраняли Гиммлера, вполне должно было хватить на отряд человек в сто». Но охрана Фюрера поверила этим сообщениям и перенесла маршрут. Сейчас, к сожалению, спросить уже не у кого. Люди, отвечавшие за это, погибли вместе со своим шефом. То есть, на стечение обстоятельств, случившееся списать нельзя. Господин секретарь. Мюллер сделал глубокий вздох и постарался успокоиться, вовремя вспомнив, что, несмотря на все свое влияние, сидящий перед ним не имеет никакого понятия о полицейской работе и розыске. «Это моя работа — не верить в совпадения, особенно если они приводят к таким катастрофическим последствиям. Я попробую нарисовать картинку». С этими словами он пододвинулся вплотную к столу и извлек из бювара стесненным с золотом свастикой лист отличной мелованной бумаги. Середина и конец июля. Кто-то изображает бурную деятельность по борьбе с остатками частей карасных к западу от Минска. Острым карандашом, изобразив на бумаге прямоугольник, он поставил на нем цифру один. Начало августа. Рейкс, потерпевший, начинает собираться с визитом в Вальс-Рутенью. Прошу отметить, что именно в то время там с визитом был фюрер. — Хм, а ведь действительно, если бы это устроили русские, они бы выбрали цель куда большего масштаба. Борман хлопнул ладонью по столу. Насколько я помню, их десантные войска не сильно уступают нашим, ведь так численно значительно превосходят. Начальник тайной полиции позволил себе улыбнуться. Вполне могли сбросить пару дивизий на парашютах. Тем более, что буквально на днях выяснилось, что в лесах, неподалеку от Борисова, прячется довольно крупная группировка русских. «Неподалеку?» «Да, километров в тридцати. Только в отличие от всех остальных, она не пытается прорваться на соединение со своими и имеет радио. А не так давно к ней прилетал самолет из Москвы?» Вбил последний гвоздь Мюллер. «Я вас понял, Генрих. Впервые за сегодняшний вечер... Рейхс назвал гестаповца по имени. Про принцип Куи Продест я знаю. Советом при таких обстоятельствах смерть верного Генриха невыгодна, а вот кое-кому... Если вам не сложно, Генрих, не могли бы вы привести остальные улики в письменном виде? Естественно, без упоминаний имен и названий. А сейчас я вынужден вас покинуть. Личный секретарь фюрера резко поднялся из кресла. Москва, Кремль, 22 августа 1941 года, 22-20. Поскольку обстановка на южном и юго-западном направлениях в настоящий момент относительно стабильна, Я сразу перейду к происходящему на центральном участке фронта. Конечно, Борис Михайлович. Сталин остановился рядом с маршалом. Несмотря на заявление германского радио о взятии города в Гомеле, до сих пор ведутся уличные бои. И войсками 21-й армии контролируется около половины его территории. Основными задачами им поставлено. Сохранение контакта с левофланговыми 63 и 67 корпусами и связывание как можно больших сил противника. Попытка прорыва подвижных соединений группы Гудариана в составе боевой группы 17-й, двигавшейся на почеп и 3-й, прорвавшейся через Мглин танковых дивизий, парированы фланговыми атаками войск Центрального и Брянского фронтов. Сейчас противник остановлен в районе Стародуба, где завязались позиционные бои. По докладам, противнику нанесен существенный урон в боевой технике и разведкой зафиксировано подтягивание немцами пехотных подразделений для усиления давления на наш фронт. Хочу отметить успешные действия РАГ. Наземные части просили отдельно поблагодарить летчиков. Резюмируя, могу заявить, что на этот раз организовать одновременное наступление по расходящимся направлениям противнику не удалось. Основными причинами этого можно считать гораздо большую стойкость наших войск при обороне на подготовленных позициях. Своевременные контратаки во фланг наступающим группировкам немцев, и достаточную авиаподдержку. Корпус Петровского пока держится, но штаб фронта просит Ставку помочь с транспортными самолетами для доставки снабжения. Командование Третьей армии, в свою очередь, просит разрешения оставить Мозель. «С чего это? Насколько мне известно...» Немцам пока не удалось прорваться у речицы. Голос Верховного был спокоен. Они опасаются, что в случае прорыва вывод войск будет сильно осложнен. Отказать, Мозырь необходим нам как угроза на левом фланге армии Вейкса. Самолеты выделим, что у Еременко. Соединения Гудериана пока сконцентрированы севернее и северо-западнее Гомеля, как я уже говорил, а давление на нашу оборону осуществляется пехотными дивизиями 2-й армии немцев. Очевидно, по своему обыкновению, после неудачи с маневренными действиями, они ждут появления разрыва в нашей обороне, после чего настанет черед танков. Возможностей для маневра танками в настоящий момент у них практически нет. На западе мешают леса и реки, а на востоке наши войска. Вот и приходится давить в лоб, чего они очень не любят. Начальник генерального штаба прервался на глоток чая. Армии Брянского фронта, по заявлению командующего, готовы к любым изменениям обстановки. Что на северном фланге? Жуков докладывает, что пока никаких неожиданностей не случилось. Происходящее данным разведки соответствует. Шапошников покосился на сидящего через два стула от него наркома внутренних дел. Через сутки после начала движения мотокорпуса немцев на Великие Луки 30-я армия нанесла по нему фланговый удар. Одновременно кавгруппа группа Деватора прорвалась в тыл 5 армейского корпуса 9-й армии немцев в направлении на Пречистое. Разгромлен штаб 129-й пехотной дивизии противника. Маршал вылез из-за стола и, взяв указку, принялся показывать обстановку на карте. Теперь, чтобы парировать этот маневр, у немцев есть, собственно говоря, всего три варианта действий. Развернуть 19-ю или 20-ю танковой дивизии из состава 57-го танкового корпуса под Великий Хлук и, соответственно, ослабить группировку, действующую на ленинградском направлении. На это они вряд ли пойдут поскольку северный фланг Советско-Германского фронта и так отстает. И положение войск северной группы армий достаточно шаткое. Гершакову будет сильно легче. Никто не перебивал, все присутствующие внимательно смотрели на карту. Вариант второй. Переместить 900-ю мотобригаду из района южнее Пречистого. Указка уперлась в точку севернее Духовщины. В данном случае они связывают одно из немногих оставшихся угота незадействованным подвижное соединение в локальной операции и отправляют его почти в 50-километровый марш по лесам. Нам это только на руку. особенно в свете предстоящего наступления трех армий. Ну и третья возможность – подтянуть пехоту. С одной стороны, это самое для немцев разумное решение с точки использования ресурсов. С другой – шансы поймать нашу ковгруппу очень невелики. Идоватор получает возможность на глубокий рейд вплоть – шапошников повернулся к карте – до Витебска и Полоцка созданием угрозы к коммуникациям всей северной группировки немцев на центральном направлении.